«Эпилог!» «Ну и зачем ты влез со своим благословением?» Сурово сдвинув брови, поинтересовалась Транзисео у своего божественного супруга. «Это же надо! Брак некроманта, благословленной Умавиды!» «Не сердись, моя великолепная бабочка!» Сияющей улыбкой ответил Умавиды. «Я хотел для девочки только добра!» «Для девочки?» — недоуменно нахмурилась Транзисео. «Да!» — кивнул Умавиды. Если бы не моё вмешательство, то после первых родов из-за осложнений она бы не смогла больше иметь детей. А один ребёнок — это всё-таки маловато. Вот я и не смог остаться в стороне, позаботился и о ней, и об одном из твоих драгоценных некромантов. — А с остальными всё в порядке? — забеспокоилась Трандисео. — Да, — успокаивающе кивнул Умавиды, — у них у всех будет по трое детей. Точно — Точно? — недоверчиво уточнила Трандисео. «Точно! И вообще, зачем ты спрашиваешь? Мы же можем просто посмотреть. Давай выберем момент лет через двадцать, когда они соберутся все вместе на какой-нибудь праздник. Давай!» Энту, Аулы, Ванна и Сия с увлажняющими масками на лицах расслабленно возлежали на кушетках в одной из комнат летней королевской резиденции. Они готовились к празднованию 12 годовщины свадьбы ванны и бара, которую в Баунилии принято называть «цветочной». Торжество должно было начаться в 6 часов вечера. Сейчас же едва миновал полдень, но ванна настояла на том, что подготовку следует начать заранее, чтобы все успеть. «Наша безумная банда там не разнесет летнюю резиденцию?» Ленивым поинтересовалась Аула, наслаждавшаяся каждым мгновением тишины и покоя. «Не разнесет. Резиденцию зачаровывали от повреждений лучшей маги королевства», столь же лениво возразила Ванна. «К тому же с ними Муана», — добавила Энту, — «она даже твоих Борги и Зорги сможет призвать к порядку, если потребуется». «А Мэу ей поможет», — хихикнула Ванна. «Мне кажется, он в нее влюблен и готов ради нее на что угодно». «Тебе не кажется», — уверенно заявила Сия. «Да вы что?» Энту даже привстала с кушетки. «Мальчику еще и одиннадцати нет, а Муани вообще всего девять». «И что? Возраст любви не помеха», — рассмеялась Сия. «Да ну вас», — Энту махнула рукой, — «это все равно все несерьезно». «Как сказать, Мэу ведь будущий некромант», — возразила Сия. «Ты уверена?» — уточнила Ванна. «Теперь уже да», — подтвердила Сия. «А бар мне ничего не сказал!» — обиженно воскликнула Ванна. «Он еще не знает!» — ответила Сия. «А разве он сам не видит?» — заинтересовалась Энту. «Он же один из сильнейших некромантов в стране!» «Тут не сила дара важна, а опыт распознавания структуры магических потоков в ауре!» — пояснила Сия. «И у меня он гораздо больше, чем у бара. Я ведь работаю как раз с детьми. Не представляю, «Как ты решилась преподавать именно детям?» — со вздохом заметила Аула. «Я и от пятерых-то иногда не знаю, куда деваться, а в группах, с которыми ты занимаешься, их как минимум в два раза больше. Но я-то провожу с ними всего полтора часа, да и то не каждый день. Это же не основная моя работа», — ответила Сия. «А дома у меня всего трое, и все большую часть времени довольно тихие. Вот разве что Таис иногда любит пошалеть» но ей всего два года, она вполне может стать с возрастом более спокойной. — Повезло тебе, — снова вздохнула Аула. — А у нас что мальчишки, что девчонки, сплошной огонь. Я порой на работу отправляюсь как на отдых, да и Доусы, как мне кажется, тоже, хотя он и не признается никогда. — Да уж, мужчины любят строить из себя стальных и непоколебимых, — рассмеялась Иванна. Я даже какое-то время верила, что бар и правда такой. До первой простуды, когда он так красноречиво страдал, что я в панике вызвала одного из королевских целителей, уверившись, что драгоценный супруг при смерти. А всего-то и надо было обычного зелья от простуды выпить, но оно же ужасно горькое. Подруги дружно расхохотались и начали наперебой рассказывать друг другу о том, какими забавными и трогательными бывают порой горячо любимые мужья. А в парке летней королевской резиденции готовились к сражению две детские армии, возглавляемая Муаной и возглавляемая Мео. Поскольку из 14 человек безумной банды мальчиков было только 7 и поделить их поровну не было никакой возможности, Мео благородно уступил прекрасной неори так что под ее командованием оказалось четверо мальчишек. Но вот победу по Мео уступать не собирался – ведь на кону стоял бесценный приз — поцелуй госпожи его сердца. Но и Моана не планировала сдаваться, ведь если она победит, этот приставучий Мэо даст магическую клятву отстать от нее со своими глупостями на целый год. «Как думаешь, кто победит?» — поинтересовался Умавиды. «Понятия не имею», — рассмеялась Транзисео узнаем, когда этот момент наступит в реальности. Даже нам с тобой подвластно не все, и это так потрясающе интересно». «Все еще?» — ласково глядя на любимую жену, спросил у Мавиды. «Всегда», — уверенно ответила она.